Один научит тебя умереть, когда это необходимо, другой — раньше, чем будет необходимо. Живи с Хрисипом, с Поседонием. Они придадут тебе знания божественного и человеческого. Они прикажут быть деятельным, а не только красно говорить, сыпля словами для удовольствия слушателей»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 как одних животных она наделила свирепостью, других хитростью, третьих трусостью, так нам она дала дух славный и божественный, ищущий, как жить честнее, а не как безопасней, подобный вселенной, ибо с нею он состязается, за ней следует, насколько это возможно человеческому шагу.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 И почти всю его жизнь была то война, то тирания, то свобода более жестокая, чем война и власть тиранов. 27 семь лет шли битвы. Закончились бои. Государство предано было зловредности 30 тиранов, большинство из которых были ему врагами. И, наконец, приговор по самым тяжким статьям — Ему ставили в вину и святотатство, и развращение юношества, которое он, мол, натравливал на богов, на родителей, на государство, а после этого темница и яд».